Голова тридцать пятая. «Ну же, дорогая, говори. Мне так любопытно, но и Джейд, пока я кругами бегаю по кухне, время от времени ударяя себя в лоб кулаком. Вот черт, проклятие! Поверить не могу, что я это сделала. За сорок восемь часов я потеряла и работу, и мужчину. Прощай, удача, здравствуйте, проблемы. Я хватаю бутылку вина и достаю бокал. Понимаешь... Я вышла из себя. Старалась уколоть его как можно больнее. Это я поняла. Твои крики я слышала. Поверить не могла, что это ты, Аннабель. Пришлось выглянуть за дверь, чтобы убедиться собственными глазами. Ты была великолепна. Я чувствую, как злость постепенно улетучивается, и на ее место приходит стыд и отвращение к себе. Я закрываю лицо ладонями. Что я наделала, Джейд? Я все испортила. Майкл больше не захочет меня видеть. В панике я хватаю телефон и начинаю писать сообщение Майклу, но Джейд вырывает у меня аппарат. «Не смей!» Ты прислушалась к своей интуиции, а она не обманывает. Уже много месяцев ты сама не своя. «Поверь мне, если он тебя любит, обязательно вернется!» Я подпрыгиваю на месте. «Нет!» Я была не в себе. Мне надо ему все объяснить. Надо извиниться. И перед Эбби. Как я могла так себя вести в присутствии девочки? Я закрываю глаза, борясь с головокружением. Джейд гладит меня по плечу. Ты обвиняешь жертву, Анна. Возьми себя в руки. Вам давно пора было все выяснить. Ты правильно поступила, потребовав от него ответа. Но я так ужасно себя вела. Все неправильно. Ты бы слышала, как я разговаривала с Эбби». «Ну, слышала и что?» «Этой маленькой сучке давно надо было задать, как и ее папаше. Прекрати себя винить». Я тянусь к телефону, но Джейд хватает его и прижимает к себе. «Я не позволю тебе совершить глупость. Пойми, ты не сделала ничего постыдного. Время расставить все по местам давно пришло. Ты спросила его о том, что волновало тебя больше всего на свете». В этом нет ничего страшного. Я опускаю голову и прислоняюсь лбом к холодной гранитной столешнице. И получила ответ, которого боялась до смерти. Джейт гладит меня по голове и шепчет на ухо: "Ты сожгла все мосты, милая". Что я сделала? Сожгла мосты? Например, серийный убийца поджигает дом, прежде чем выстрелить себе в голову. Ты прошла точку невозврата, дорогая. Отлично. Теперь ты сравниваешь меня с серийным убийцей. Я поднимаю голову и тру переносицу. Но ты сказала, прежде чем выстрелить себе в голову. Джейд смотрит на меня темными глазами. Люди сжигают мосты не просто так, Аннабель. Это продуманный шаг. Они хотят лишить себя возможности вернуться назад. Мне становится страшно. «Да, отношения с Майклом последнее время меня не радовали. Но готова ли я была их прекратить? Хочешь сказать, я намеренно все разрушила?» Джейд чуть наклоняет голову на бок. «Из Мичигана...» «Ты вернулась немного другой...» Она приподнимает прядь моих волос. «Такое впечатление, что тебе надоело быть, мисс Совершенство?» Я убираю прядь за ухо. «Послушай...» «Ты нашла не лучшее время сообщить, как ужасно я выгляжу». «Напротив, все прекрасно. У тебя появилась мама, и она тебя любит». Джейд ласково улыбается. «И тот парень...» Джейр, «Эр Джей. Черт, как его зовут?» «Когда ты рассказываешь мне о нем, твои глаза сияют». «Я качаю головой. Этого никогда не будет». «Да, он кажется отличным парнем, но я его почти не знаю». А он не знает меня. И если бы я ему рассказала, как поступила, он оттолкнул бы меня, как и все остальные. Я ведь столько лгала. Лгала в прошлом, но не сейчас. Кроме того, если он такой порядочный, как ты говоришь, ему будет наплевать на то, что сделала девочка Анна в 13 лет. Какая теперь разница? Он за тысячу миль. Джейт смотрит на меня с улыбкой. За тысячу миль от чего?